Параграф 7. СМАРТ-ЦЕЛИ и НАД-ЦЕЛИ В классическом менеджменте и тайм-менеджменте рекомендуется ставить цели с помощью техники SMART, Эта аббревиатура образована от слов Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, что, соответственно, означает конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, соответствующие другим целям и привязанные ко времени. Формулировать цель стоит так. Не просто «хочу занимать хорошую должность», а «хочу стать топ-менеджером в телекоммуникационной компании с годовым доходом от… рублей не позднее, чем в ближайшие три года». Чем ближе цель по времени, чем она очевиднее, и тем полезнее детализировать ее с помощью техники SMART, найдя подходящий измеритель и привязав достижение цели к четкому сроку. Чем дальше от вас цель по времени и чем менее она очевидна, тем меньше необходимость, да и возможность в такой жесткой конкретизации. Слишком долгосрочные и при этом конкретизированные цели могут даже мешать эффективности личного стратегического планирования. В восточных боевых искусствах нередко рекомендуют не концентрироваться на предполагаемых действиях противника и не пытаться планировать ход боя. Это зашоривает восприятие, мешает видеть возможности, открывающиеся в ходе схватки и полноценно их использовать. Рассмотрим альтернативу классическим смарт-целям и покажем область их оптимального применения. Для этого выделим два различных типа исходной ситуации. Тип 1. Задачные ситуации будем считать вполне конкретное положение вещей, когда ясно, что нужно сделать. И ясно, как это нужно делать. Остается взять и сделать. Задача ⁇ провести маркетинговое исследование. Тип второй. Проблемной будем считать скорее абстрактную ситуацию, в которой не вполне ясно, что нужно сделать, и тем более неясно, как это нужно делать. Проблема ⁇ добиться существенного конкурентного преимущества в совершенно безнадежной с точки зрения здравого смысла ситуации. Важное свойство задачи — аддитивность. Термин «аддитивность» заимствован из математики и происходит от слова «сложение». Оно означает, что задачу можно разбить на части, каждая из которых вносит вклад в ее выполнение. Проблемы не аддитивны, то есть не существует четкой последовательности шагов, которые нужно сделать, чтобы решить проблему. Цель похудеть на 10 кг может быть достигнута наполовину, а цель поступить в ВУЗ или перепрыгнуть через пропасть – нет. Если вам удалось определить последовательность шагов, необходимых для решения проблемы, это значит, что вы смогли превратить ее в задачу. Такой процесс называется депроблематизацией. Смарт-цели идеально приспособлены для задачных ситуаций, в которых можно достаточно четко и подробно описать желаемый результат. Это создает целый ряд плюсов. Удобство структурирования, алгоритмизации, мониторинга движения к ним, а также возможность программировать свое сознание на их достижение. Если вы четко и детально представляете себе будущий результат, то ваше сознание и подсознание настраиваются на стремление к нему. Однако достоинство иногда оборачивается и недостатком, о котором упоминалось ранее. Четкая запрограммированность на конкретный осязаемый результат может помешать вам увидеть и использовать новые возможности, позволяющие достичь желаемого совершенно другим путем. Если поставлена цель создать принципиально новый товар, благодаря которому компания получит конкурентное преимущество и все внимание обращено на эту разработку, можно просто не заметить, а следовательно и не использовать подвернувшуюся возможность, Заключить союз с важным стратегическим партнером. Еще один недостаток четко определенных целей и планов их достижения предсказуемость поведения, которая хороша, когда с соперниками вас связывают отношения сотрудничества, но смертельно опасна в условиях борьбы и конкуренции. В случае с проблемной ситуацией нужно не детализировать ее, а лишь задать направление движения. Для этого отлично работают над цели. В качестве ориентиров можно использовать свои ключевые области жизни или ценности. На цели задают направление движения, а конкретные измеримые проекты оцениваются с точки зрения их вкладов в продвижение по этим направлениям. Обратите внимание на то, что если для достижения смарт-цели нужно выполнить последовательность действий, то для достижения над цели следует выбрать любое из конкретных направлений деятельности. Конкретизации над цели достичь принципиального конкурентного преимущества ⁇ могут быть такие цели, как ⁇ разработать новый продукт такого-то типа ⁇ или ⁇ достичь соглашения с таким-то стратегическим партнером ⁇ Достоинство планирования деятельности с помощью надцелей ⁇ более высокий уровень гибкости при принятии решений. Недостаток ⁇ абстракции не столь сильно мотивируют. Простой способ разрешения этого противоречия состоит в том, чтобы конкретно и осязаемо изобразить небольшую, но критически важную часть желаемой будущей ситуации — зажечь полярную звезду в окутывающем будущее тумане. Когда небольшая японская фирма Sony находилась в проблемной ситуации, связанной с поиском конкурентных преимуществ, Основатель компании Массару Ибука бросил на стол книжку карманного формата и сказал «Мы должны сделать видеомагнитофон, кассеты которого были бы не больше этой книжки и вмещали в себя по крайней мере один час записи». Ибука поставил не задачу, а проблему, поскольку не существовало четких ступенек к достижению цели. Для этого пришлось разрабатывать массу новых технологий, до того времени неизвестных. Но, ярко раскрасив маленький, но критически важный, можно сказать, знаковый кусочек будущего, он сумел создать высокую мотивацию, чтобы двигаться вперед, не мешающую при этом искать новые, непредвиденные возможности. Именно цели такого рода, позволяющие преодолеть проблемную ситуацию, создающие принципиальные и конкретные преимущества, более всего достойны называться целями. Как далекие и труднодостижимые объекты стремления, создающие серьезные перевороты в положении вещей. Для отличия от обычных, эти проблемные цели уместно называть дерзкими. Довольно удачным английским аналогом является слово «челлендж». Дерзкая цель. Дерзкий вызов. Первоначальное значение слова «вызов на дуэль». Глеб Архангельский. Организация времени. Отличной эффективности к развитию фирмы. Приступая к определению собственных целей и целей следует помнить о своих жизненных ценностях и жизненной миссии. Важно, чтобы между ними не возникало противоречий, а наоборот, появилась целостность в системе нашего персонального целеполагания. Определение собственной миссии: добиться в жизни финансовой независимости для себя и своей семьи, воспитать достойных детей. Стать счастливым семьянином и оставаться надежным другом. Исходя из этого, сформулирую следующие жизненные надцели, структурировав их по основным значимым группам. Надцели, сгруппированные по ключевым областям. Ключевая область родителей. Никогда не забывать о любви и заботе, которую они мне дарили, быть внимательным и благодарным сыном. Помогать им по мере возможностей. Материально и психологически поддерживать. Быть терпеливым по отношению к мнению родителей и не стесняться вместе обсуждать возникшие проблемы. Ключевая область ⁇ сокурсники. Быть приветливым и открытым для общения. Стремиться к тому, чтобы окружающие по достоинству оценили мои таланты и качества. Избегать скрытых, подлых, завистливых людей. Ни с кем не поступать так, как не хотел бы, чтобы поступили со мной. Ключевая область – академия, образование. Постоянно получать новые знания в самых различных областях. Трезво оценивать свои познания по тому или иному предмету, не бояться задавать вопросы и добиваться ответа. Ключевая область – друзья. Разделять с друзьями минуты радости и горя. Быть интересным собеседником и внимательным слушателем. Всегда оставаться честным, надежным держать слово и поступать по совести. Ключевая область – девушка. Найти самую лучшую девушку на планете и сделать ее счастливой. Ключевая область – личное развитие. Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, узнавать что-то новое, получать новый опыт, живо интересоваться литературой, живописью, историей. Ключевая область – карьера не бояться воплотить в жизнь любую, даже самую авантюрную идею, добиться признания и успеха, основать компанию, которая станет лучшей в своей области, добиться, чтобы сотрудники испытывали истинную гордость за компанию. Ключевая область — отдых. Стараться больше путешествовать, открывать новые места и уголки, соблюдать баланс между работой и отдыхом, Много двигаться и больше времени проводить на открытом воздухе. Денис Моисейчев, студент финансовой академии при правительстве РФ. Надцели, равно как миссию, необходимо время от времени пересматривать, ведь они отражают и наше сегодняшнее мировоззрение, и устремление, и жизненную позицию. Это отнюдь не статичные категории. Меняемся мы, и меняются наши надцели, и ценности и миссии. И, разумеется, каждая надцель порождает свои смарт-цели, с помощью которых и осуществляется движение в заданном надцелью направлении. В первый раз я задумался о своей миссии в марте 2007 года, четыре с половиной года назад. На тот момент я подошел к ее формулировке интуитивно, написал основные категории, которые считал важными, и сформулировал по каждой из них несколько целей установок, казавшихся на тот момент логичными. За прошедшее с того момента время я ни разу не возвращался к списку поставленных целей и сейчас фактически провожу первую ревизию того, насколько мне удалось им соответствовать. Я был приятно удивлен, что все эти вещи не утратили своей актуальности и что я не сильно отклонился от озвученной миссии. Единственное, что я бы в ней подкорректировал, добавил бы немного больше конкретики и смешал бы абстрактные жизненные цели с вполне конкретными задачами.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 и не стесняться вместе обсуждать возникшие проблемы. Комментарий. Стараюсь часто видеться с родителями и регулярно с ними созваниваться, часто обращаюсь к ним за советом. Традиционными стали совместные ужины в выходные за городом. Обсуждаем совместную летнюю поездку на отдых. Какие цели я бы добавил? Созваниваться каждый день, видеться не реже раза в неделю, отмечать вместе все семейные праздники. Категория «Сокурсники-коллеги». Миссия. Март 2007 года. «Быть приветливым и открытым для общения. Стремиться к тому, чтобы окружающие по достоинству оценили мои таланты и качества. Избегать скрытных, подлых, завистливых людей. Ни с кем не поступать так, как не хотел бы, чтобы поступили со мной». Комментарий. «С сокурсниками общаюсь мало, так как не хватает времени. Тем не менее, всегда с удовольствием встречаюсь с людьми, с которыми учился, И в любой момент могу оказать им поддержку или помочь советам. Зато появились новые друзья на работе, с которыми у нас сложились очень хорошие отношения, не ограничивающиеся рамками рабочего времени. Какие цели я бы добавил? Важно выстраивать хорошие отношения не только с коллегами, равными по статусу, но и с сотрудниками, находящимися ниже тебя по должности. Необходимо правильно формулировать задания, быть максимально открытым для вопросов,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 Несмотря на получение диплома, продолжаю расширять свои знания, в основном за счет чтения специализированной литературы, но уже более конкретно по тем вопросам, с которыми сталкиваюсь на работе. Категория ⁇ Друзья ⁇ Миссия март 2007 года. Разделять с друзьями минуты радости и горя. Быть интересным собеседником и внимательным слушателем. Всегда оставаться честным, надежным, держать слово и поступать по совести комментарий С друзьями, к сожалению, вижусь значительно реже, чем хотелось бы. Тем не менее, мы регулярно созваниваемся, ездим вместе отдыхать, часто собираемся на празднованиях дней рождений, иногда получается пересечься на обеде. Я рад, что мы до сих пор общаемся и сохранили хорошие отношения, несмотря на происходящие в жизни перемены. Категория: девушка, жена. Миссия: март 2007 года. Найти самую лучшую девушку на планете и сделать ее счастливой. Комментарий. Я ее нашел и выполняю вторую часть плана. Какие цели я бы добавил? Жениться и иметь много детей. Категория «Личное развитие». Миссия, март 2007 года. Никогда не останавливаться на достигнутом. Постоянно развиваться. Узнавать что-то новое. Получать новый опыт. Живо интересоваться литературой, живописью, историей. Комментарий. Стараюсь свободное время уделять книгам, хотя я сейчас читаю меньше, чем раньше. Благодаря качественному развитию интернета и электронных СМИ стало гораздо удобнее и комфортнее изучать интересующие вопросы. Также каждый год стабильно езжу с друзьями в горы кататься на сноуборде. Какие цели я бы добавил? Заняться кайтсёрфингом. Читать не менее двух книг в месяц. Попробовать начать вести интернет-блог.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 Продолжаю надеяться, что со временем удастся открыть собственный бизнес. Какие цели я бы добавил? Быть успешным человеком, занимающимся любимым делом. Категория «Отдых». Миссия 2007 года. Стараться больше путешествовать, открывать новые места и уголки, соблюдать баланс между работой и отдыхом, много двигаться и больше времени проводить на открытом воздухе. Комментарий. Путешествия являются для меня приоритетным и самым любимым видом отдыха. За последние три года побывал в более чем 15 странах Европы и Азии. Какие цели я бы добавил? Отправиться в большое путешествие по США и странам Латинской Америки. Денис Моисейчев, старший аналитик инвестиционно-банковского управления ИК «Тройка Диалог». Итак... Неудачник плывет по течению и оправдывает себя, ссылаясь на неблагоприятные обстоятельства, а успешный человек сознательно творит свою жизнь. Тайм-менеджмент в его технологическом, стратегическом и философском измерениях универсальный инструмент для такого творчества. Основные выводы. В любой сфере деятельности успешный человек стремится добиться каких-то результатов, достичь намеченных целей. Не имея впереди конкретной цели, не видя направления, легко сбиться с пути и бездарно потратить свою единственную, неповторимую жизнь, что порой бывает, когда наши дни становятся похожи друг на друга, как две капли воды. А мы все кружимся на одном месте, сетуя на обыденность и безысходность. Повторяя свой тоскливый ежедневный путь, мы не задумываемся, зачем и кому все это надо. Просто делаем то, что должны делать, а вот вопросом, кому должны, обычно даже не задаемся. Для того, чтобы вырваться из паутины бессмысленных действий, нужно выстроить систему персональных стратегических целей. Для этого необходимо. Пункт 1. Стараться делать все возможное для расширения своего круга влияния. Пункт 2. Определить свои ценности с помощью мемуарника. Пункт 3. Сформулировать личную миссию. Пункт 4. Искать призвание. Пункт 5. Выявить от 5 до 9 ключевых областей своей жизни. Пункт 6. Наиболее близкие и понятные цели сделать измеримыми. Пункт 7. Составить обзорный график жизненных целей по ключевым областям и будущим годам. Пункт 8. Определить, что собой представляет ваша персональная корпорация. Пункт 9. Управлять своей персональной корпорацией проактивно. Пункт 10. Постараться увидеть и описать один день из своей жизни через несколько лет. Пункт одиннадцатый. Отделить родные цели от навязанных».